Невозможно. Вероятно, тут имелась некая тайная связь со страхом простой физической темноты, которую Нина Александровна никогда не могла преодолеть. Получалось, что никто по-настоящему не видел ни ее высоких, словно гладью выштых бровей, ни милого очерка губ, всегда заветренных, будто полежавших на блюдце дольки апельсина, А фигура у Нины Александровны была самая обыкновенная. Облик ее на улице не требовал от встречных никаких усилий внимания. Никто ни разу не попытался с ней познакомиться, не спросил телефона, даже когда она нарочно гуляла вечерами по парку культуры, чьи скамейки были переполнены, будто сидячие места в общественном транспорте, а по гирляндам, украшавшим центральные аллеи, Трудолюбиво, словно муравьи по муравьиным тропам, бежали мелкие огоньки. Незамеченная, она жила с болезненной, пропеченной всеми хворями Маринкой в рабочем общежитии, где на нее, нечаянную мать, орала необъятная с крошечным ротиком коменданша Калерия Павловна, где однажды мягкой зимней ночью сосед по коридору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 В строгости своей Алексей Афанасьевич днем вообще не прикасался к Нине Александровне, снующий по хозяйству, словно прикосновение означало бы его участие в бабьих кухонных занятиях. А если вел ее под руку, скажем, на торжественном вечере в институте, то далеко отставлял габардиновый локоть, тем обозначая и выдерживая расстояние между собой и супругой, которая оставалась только аккуратно семенить,